а у г я От Погодина тоже сообщил и Хомяков. Бартенев, рассказы о Пушкине. По догадке Тявловского, буквы «У-Г» не значит ли «убийце гнусному», как назвал Пушкин Николая I за казнь пяти декабристов. «Пророк» — бесспорно великолепнейшее произведение русской поэзии. Получился значение, как вы знаете, по милости цензуры. Смешно, а правда. Хомяков Аксаков. Примечание Бартенева. Первоначально пушкинский пророк кончался четырьмя стихами политического содержания. «Восстань, восстань» и так далее. После свидания с императором Николаем Павловичем 8 сентября 1826 года Пушкин прекрасно заменил эту строфу нынешнею. Во время коронации государь послал за Пушкиным нарочного курьера. Обо всем этом сам Пушкин рассказывал. вести его немедленно в Москву. Пушкин перед тем писал какое-то сочинение в возмутительном духе, теперь, соображая, что его везут не на добро, Дорогой обдумывал это сочинение. А между тем известно, какой прием ему сделал император. Тотчас после этого Пушкин уничтожил свое возмутительное сочинение и более не поминал о нем. Шевырев. Воспоминания. Пушкин приехал в Москву в коляске с фельдъегерем и прямо во дворец. В этот же день на балу у маршала Мормона, герцога рогусского королевско-французского посла... Государь подозвал к себе Блудова и сказал ему, «Знаешь, что я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России?» На вопросительное недоумение Блудова Николай Павлович назвал Пушкина. Бартенев, русский архив. Из дворца Пушкин прямо приехал к своему дяде Василию Львовичу Пушкину, который жил в своем доме на Басманной. Бартенев. Самое то время, когда царская фамилия и весь двор, пребывавшие тогда в Москве по случаю коронации, съезжались на бал к французскому чрезвычайному послу маршалу Мормону, в великолепный дом князя Куракина на Старой Басманной, наш поэт направился в дом жившего по соседству близ новой басманной дяди своего Василия Львовича, оставивший пока свой багаж в гостинице дома Часовникова ныне Дубицкого на Тверской. Один из самых близких приятелей Пушкина Соболевский, узнавший на бале у французского посла от тетки его Солнцевой о неожиданном его приезде, отправился к нему для скорейшего свидания в полной бальной форме в мундире и башмаках. Лонгенов. Сочинение. Один из давних приятелей поэта тотчас же из дому князя Куракина на Старой Басманной, где был бал у маршала Мормона, отправился в дом Василия Львовича и застал Пушкина за ужином. Тут же, еще в дорожном платье, Пушкин поручил ему на завтрашнее утро съездить к известному американцу, графу Толстому, с вызовом на поединок. К счастью, дело уладилось. Графа Толстого не случилось в Москве, а впоследствии противники помирились. Бартенев. Возвращенный Пушкин тотчас явился к княгине Вяземской. Из его рассказа о свидании с царем княгиня помнит заключительные слова. но «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин». К последним праздникам коронации возвратился в Москву князь Вяземский. Узнав о том, Пушкин бросился к нему, но не застал дома. И когда ему сказали, что князь уехал в баню, Пушкин явился туда, Так что первое их свидание после многолетнего житья в разных местах было в номерной бане. Бартенев. Со слов княгини Вяземской. Приезд Пушкина в Москву в 1826 году произвел сильное впечатление, не изгладившееся из моей памяти до сих пор. «Пушкин, Пушкин приехал, раздалось по нашим детским, и все дети, учителя, гувернантки, все бросились» верхний этаж, в приемные комнаты взглянуть на героя дня. И детская комната, и девичья с 1824 года, когда княгиня Вяземская жила в Одессе и дружила там с Пушкиным, были неувядающим рассадником легенд о похождениях поэта на берегах Черного моря. Мы жили тогда в грузинах, в цыганском предместье Москвы, на сельскохозяйственном подворье Калагривого, вотчина моей матушке. Князь Павел Вяземский, сын поэта.